Глава пятнадцатая Но крокодилу отдохнуть так и не удалось. Как только он улегся спать, в дверь тихонечко постучали. Гена открыл, и на пороге появилась маленькая обезьянка в сиреневой шапочке и в красном спортивном костюме. «Здравствуйте», — сказал ей крокодил, — «проходите». Обезьянка молча прошла и уселась на стул для посетителей. «Вам, наверное, нужны друзья?» — обратился к ней Гена. «Не так ли?» «Так, так», — закивала гостья, не раскрывая рта. Казалось, что весь рот у нее забит кашей или теннисными мячиками. Она не произнесла ни слова и только в знак согласия изредка кивала головой. Гена на секунду задумался — А потом спросил напрямик, «Вы, наверное, не умеете разговаривать?» Как бы теперь обезьянка ни ответила, вышло бы одно и то же. Если бы она, например, кивнула головой «Да», то получилось бы «Да, я не умею разговаривать». А если бы она отрицательно покачала головой «Нет», то все равно вышло бы так «Нет, я не умею разговаривать». Поэтому пришлось ей открыть рот и выложить из него все то, что мешало ей говорить. Гаечки, винтики, коробочки из-под гуталина. «Я умею разговаривать», — наконец заявила она и стала снова укладывать вещи за щеку. «Одну минуточку», — остановил ее крокодил. «Скажите уж заодно, как вас зовут и где вы работаете». «Мария Францевна», — назвалась обезьянка, — «я выступаю в цирке с ученым-дрессировщиком». После этого она быстро запихнула все свои ценности обратно. Видно, ее очень беспокоило, что они лежат на чужом, совершенно незнакомом столе. «Ну а какой друг вам нужен?» — продолжал расспросы Гены. Обезьянка немного подумала и опять потянулась, чтобы вытащить все то, что мешало ей говорить. «Подождите», — остановила ее Гена, — «вам, наверное, нужен товарищ, с которым совсем бы не пришлось разговаривать». «Правильно?» — «Правильно», — кивнула головой посетительница со странным именем Мария Францевна. «Правильно, правильно, правильно». «Ну что ж», — закончил крокодил, — «тогда зайдите к нам через недельку». После того, как обезьянка ушла, — Гена вышел вслед за ней и написал у входа на бумажке «Дом дружбы закрыт на ужин». Потом он подумал немного и добавил «И до утра». Однако Гену ждали новые неожиданности. Когда обезьянка укладывала за щеку все свои ценные предметы, она случайно запихнула туда же маленький крокодиловский будильник. Поэтому утром крокодил Гена здорово проспал на работу и имел из-за этого крупный разговор с директором. А у обезьянки, когда она ушла от крокодила, все время что-то тикало в ушах, и это ее сильно беспокоило. А рано-рано... Утром в 6 часов у нее так громко зазвенело в голове, что бедная обезьянка прямо с постели бегом помчалась в кабинет доктора Иванова. Доктор Иванов внимательно прослушал ее через слуховую трубку, а потом заявил, «Одно из двух. Или у вас нервный тик, или неизвестная науки болезнь. В обоих случаях хорошо помогает касторка. Он был очень старомодным, этот доктор, и не признавал никаких новых лекарств. «Скажите», — снова спросил он у обезьянки, — «у вас, наверное, это не в первый раз?» Как бы обезьянка ни закивала в ответ «да» или «нет», все равно получилось бы, что не в первый. Поэтому ей ничего не оставалось сделать, как выложить из-за щек все свои сокровища. Тут-то доктору все стало ясно. В следующий раз, — сказал он, — если в вас начнется музыка, проверьте сначала, может быть, вы запихнули за щеку радиоприемник или же главные городские часы. На этом они расстались.